так Тойо познал хлопок ладонью одной руки. Предполагается, что в момент решения подобного и любого другого Куана в сознании человека формируются специфические импульсы, вспышки психической энергии, приливы сверхчувствительности, окна просветления. Японцы называют такое состояние сатори. Китайский иероглиф, обозначающий сатори, состоит из двух частей – разум и я-сам. В процессе переживания сатори человек чувствует, что он – я-самость, куда-то исчезает, растворяется, и вместо него появляется ощущение слияния с миром. Японцы называют это ощущение муи – недеяние, несотворенное бытие. На самом деле, в этом состоянии человек не замирает, не уходит от мира. Он продолжает действовать, однако его деятельность оказывается включенной в общий поток конкретной ситуации. Такое состояние сродни вдохновению. Оно знакомо художнику, когда он собирается сделать первый мазок, воину, когда он пытается предвосхитить движение противника, лучнику, когда он готовится поразить цель и так далее. Итак, Сатори — это не исчезновение, а пробуждение в человеке истинного Я. Состояние сатори достигается путем психологического тренинга и через посредство культовой практики. Состояние, сходное с сатори, но по некоторым аспектам отличающееся от него, японцы называют кэнсё. Нередко в Японии эти два термина, сатори и кэнсё, употребляются наравне друг с другом. Знатоки дзен находят между ними различия. Сато считает, что с психологической точки зрения между явлениями, которые обозначают слова Кэнсё и Сатори, есть определенная разница, хотя и не всегда уловимая. Кэнсё, по мнению Сато, обозначает ощущение озарения, а Сатори — осознание этого озарения. Вот как описывает это состояние один из обучающихся по практикуемым сейчас в Японии ускоренным курсом дзен-тренировки. Это было состояние безмятежного спокойствия, состояние чистоты и легкости. Я упивался этим состоянием, Меня всего захватило какое-то удивительно нежное чувство. Оно не походило на известную мне дикую радость, а скорее воспринималось как безграничное счастье. Слезы ручьем текли из моих глаз. Я не мог и не хотел их сдерживать. Слезы были теплыми, они горячили мое лицо. Я пытался осушить лицо носовым платком, но слезы продолжали сильно омывать его. Я никогда не проливал столько слез. Удивления моему не было предела. Однако я еще больше удивился другому. Звуки улицы, которые прежде раздражали меня, когда я, сидя у стены в храме, тщетно пытался вызвать у себя это новое состояние, теперь как-то приглушились. Звуки доходили до меня, они были ясными, разборчивыми, но я не досадовал на них. Неприятные голоса которые я раньше не хотел слышать, теперь воспринимались мною с умилением. Чувство всепрощения, симпатии ко всему миру захватило меня. Такого со мною никогда не было. Как показывает анализ дзен-буддийских источников, достижение Сатори является единственной целью дзен-тренировки. Буддизм не мог преследовать чего-либо иного, кроме слияния верующего с Буддой, превращения его в Будду. Согласно махайнистским трактатам, существует только единая мысль — и тинэн. Эта мысль без конца и без начала. Она вечна, ее нельзя уничтожить, она не имеет ни цвета, ни формы, она не вещь который может существовать и не существовать. О ней невозможно думать, как о чем-то новом или старом. Она не может иметь протяжения в пространстве. Она находится вне сравнения. Этой мысли нельзя дать какое-то название. Ее ничем нельзя измерить. Как только вы начинаете это делать, вы неизбежно впадаете в ошибку. Эта мысль есть Будда. Как трактуют махайнистские каноны, чтобы познать смысл бытия, надо растворить свое «я» в окружающем мире. Но это можно сделать только путем достижения Сатори.